Глава шестая. Тишина давит, но никто ее не нарушает. Сава непозволительно долго молчит, Лишь буравит сына взглядом Альфы Прайда, смотрит как на конкурирующего самца, который бросает ему вызов не верит до сих пор, что сын повзрослел и ставит ему условия. Несмотря на горечь из-за рано повзрослевшего не по годам сына, я все равно испытываю гордость. Мой мальчик на моей стороне. Непозволительное чувство, которое я не хочу показывать, чтобы не усугубить ситуацию и не превратить образовавшийся между ними клин в пропасть. Это правда, Савелий? Вы с Ниной разводитесь? Игнат Аристархович хватает сына за плечо и разворачивает к себе, вынуждая его оторваться от внука. Отвечай! Да. Мы разводимся. У меня другая женщина. Это все? Допрос окончен, отец? Отца Савы веет холодом. Он и раньше не особо жаловал нравоучение отца, а сейчас и вовсе закрыт, как улитка в собственной ракушке. На лице свекра проступает разочарование. «Не этому я тебя учил, сын! Не этому! Настоящий мужик! Хватит уже, отец, хватит! Не тебе меня учить рассказывать, что должен делать настоящий мужик. Ты, конечно, в отличие от меня в армии отслужил свое дело, приносящее пользу, как ты любишь повторять, поднял. Но отцом и мужем ты был хреновым. Давай будем честными. Я тебя в детстве неделями не видел. Когда отцов в школу вызывали за наши драки, у всех они приходили. Только у меня там одна мать сидела и краснела перед руком. Сава кажется, выговаривает ему все, что накипело у него в душе за все его сорок лет. То, что раньше он не мог сказать, а сейчас плотина прорывается, принося ему облегчение. — Я неделями на Синокосе в чистополе пропадал, Савелий. Цедит сквозь зубы свёкор. Да, забухивал, но времена такие были. Зато ни ты, ни мать никогда в дырявом не ходили. Вам, в отличие от меня, не приходилось клеем чинить обувь зимой? Потому что отец всю зарплату проиграл в карты. Да, мы не шиковали. Но зато вы ни дня в жизни не голодали. Пусть не богато жили, зато кусок хлеба на столе всегда имелся. И я никогда, слышишь меня, никогда, даже в самые трудные времена, не смотрел на сторону. Когда на фене женился, сразу решил. Одна жена на всю жизнь. Не в меня ты пошел, сын, не в меня. Савелий стискивает челюсти и сжимает кулаки, с какой-то злобой прожигая взглядом отца. Он стоит напротив отца и сына один. И я испытываю благодарность к свекру и сыну, что они не проявляют мужскую солидарность. «Нет». Они четко следуют своим принципам. Муромцевые! вдруг раздается незнакомый голос мужчины. Я вздрагиваю, словно выйдя из оцепенения, и перевожу взгляд на брюнета, который вопросительно обводит нас всех взглядом, а затем останавливается на Савелии, определив в нем главного. Несмотря на то, что Ваня находится в отделении реанимации уже несколько часов, я до сих пор не знаю подробностей ДТП. Меня больше волновало состояние сына. Реальность обрушивается на меня в один миг. Я кладу руку на грудь, пытаясь унять сердцебиение, и молчу. Внимательно слушаю, что говорит мужчина. Несмотря на то, что он не в полицейской форме, я сразу распознаю в нем человека в погонах. Осанка стать хищный взгляд, считавший всех нас буквально за минуту и большой палец у ремня, словно он привык нажимать на курок. «Вы, я так понимаю, Савелий Игнатович Муромцев, отец Ивана?» Сава кивает, а я испытываю какую-то благодарность к полицейскому, который не назвал нас потерпевшими, а нашего сына жертвой. Кажется, что услышь я это и не смогу больше держать свои эмоции в узде. «Я капитан Иванченко Федор Николаевич, следователь по вашему делу. Вы уже в курсе подробностей с места преступления? Я видел только мать». Зачем-то делает он на этом акцент. Я всматриваюсь в его лицо, но не могу вспомнить, видела ли его у школы. Когда я приехала, то застала, как Ваню забирала скорая. Я успела прыгнуть в реанимобиль в последний момент, краем глаза увидев на асфальте кровь. Даже боюсь представить, как все произошло. Отгоняю картины ДТП куда подальше, чтобы просто не сойти с ума. Да, я только недавно узнала о Вы уже нашли виновника аварии, арестовали его? Спрашивает Савелий, и я вижу на его лице растерянность. Впрочем, испытываю ее и сама. Все это время меня беспокоит только состояние моего Вани, а о том, что с ним произошло, стараюсь не думать. Иначе меня начинает пробивать на слезы, а я этого боюсь. Кажется, будто тогда с Ваней случится непоправимое. Сава выглядит так, будто только сейчас осознает, каким образом наш сын попал в реанимацию. Он ведь ни разу не спросил подробностей ДТП. Эта мысль меня угнетает и вызывает нехорошее предчувствие, причину которого я не могу определить. Ваши коллеги нас уже допрашивали. Надеюсь, в этот раз вы к нам не с пустыми руками. Слова Игната Аристарховича вызывают у меня удивление. Видимо, пока я ходила в офис к Савелию, чтобы сообщить ему трагическую новость, сотрудники полиции действительно приходили в больницу, Но свёкры мне ничего об этом не сказали. «С этого момента вашим делом буду заниматься я». Мужчина выглядит серьезным и не особо многословным. «Да сколько можно терроризировать нас? Вы уже поймали этого ублюдка, который сбил нашего мальчика или нет? Если нет...» То, что вы тут делаете? За что мы платим налоги? Вдруг вскакивает со своего места свекровь, а я удивленно смотрю на нее, ведь никогда не слышала от нее подобных ругательств. По этому поводу я и пришел. Должен вам кое-что показать. Следователь достает телефон и мое дыхание спирает от дурного предчувствия и мучительного ожидания. Мы получили доступ к камерам наблюдения, но они недостаточно хорошего качества. Сейчас наши специалисты расшифровывают номер машины. А пока вы не могли бы взглянуть на видео, возможно, сможете опознать, владельца автомобиля. «Откуда? Это же не возле нашего дома произошло. Мы живем в охраняемом поселке, куда допускают по спецпропускам. И то не всех соседей знаем, а тут школа». Савелий хмурится и качает головой, а вот я напряженно наблюдаю за мимикой следователя. Он что-то не договаривает. Я оказываюсь права, но легче мне от новостей не становится. Наоборот, еще хуже. Судя по характеру движения машины, это был целенаправленный наезд. Покушение на убийство. Это, может быть, кто-то из ваших знакомых. Кому вы могли перейти дорогу? Скажите, у вас есть враги? Может, проблемы в бизнесе? Мужчина уже осведомлен о характере деятельности Савы. И это меня успокаивает. Означает, что он качественно выполняет свою работу. Нет, никаких врагов нет. У меня легальный бизнес... «Оказываем услуги, в том числе и военной индустрии». Сава задумчиво щурится, а вот я кручу в голове, говорил ли он мне что-нибудь о проблемах на работе. Возможно, когда-то было что-то, чему он не придал значения. Вот только с горечью вдруг осознаю что он очень давно со мной ничем не делится. Очередной звоночек, который я проигнорировала. «В любом случае, гляньте на видео. Да, конечно, показывайте», — отвечает Сава, а я отодвигаю Дуная за спину и подхожу ближе. «Я не хочу, чтобы сын видел это видео», И кидаю взгляд на свекровь. Она, несмотря на наши с ней разногласия, понимает меня с полуслова и хватается за Дуная, прижимая его к себе так, чтобы он не мог двинуться с места. У меня сильно колотится сердце, потеют ладони и кажется кружится голова. Но я все равно не отрываю взгляда от телефона, когда следователь поворачивает его экраном к нам. Это последнее, что я хочу видеть, но при этом и остановить себя не могу. Дина тихо шепчет мне Савелий, намекая, чтобы я не смотрела но я игнорирую и кидаю на него хмурый взгляд. Больше он мне не указ. Нужно учиться сталкиваться с подобными трудностями лицом к лицу самой. Видео запускается, и я замираю, когда вижу на экране своего все еще здорового и целого мальчика. Он подбегает к пешеходному переходу, смотрит налево, направо, удостоверяется, что ему ничего не угрожает, и только после идет вперед. Но именно в этот момент слева трогается белый кроссовер и, резко набрав скорость, движется прямо на моего сына. Кадры проносятся довольно быстро, но мне кажется, что я вижу все, как в замедленной съемке. Когда Ваня уже почти добегает до другой стороны дороги, автомобиль, не сбавляя скорости, сбивает моего сына. Удар такой силы, что Ваня отлетает на метров пять вправо, прямо на тротуар. Он лежит калачиком, после переворачивается, звездой оседает на землю и больше не двигается. У меня вырывается всхлип, и я закрываю рот ладонью. С силой зажмуриваюсь, но слезы сдерживать больше не могу. Можете машину ближе показать, произносит Сава, а я отворачиваюсь не в силах снова смотреть видео. Вы узнали машину? настораживается следователь. Если у вас есть какие-то предположения, в районе школы что? Нет камер безопасности дорожного движения? Недовольно спрашивает. Игнат Аристархович. Нет, только на следующей неделе установят. Так что разрабатываем все версии. Опрос очевидцев, к сожалению, ничего не дал. Следователь хмурится. Ему самому не нравится эта ситуация. Я внимательно наблюдаю за Савой и вижу, что что-то не так. И дело не в том, что он зол на этого водителя, который не просто сбил нашего мальчика, но и скрылся с места преступления. «Ты узнал машину, Муромцев!» Говорю я утвердительно, и голос мой звучит глухо. «Сама мысль, что это был кто-то из наших знакомых, Настолько потрясает меня, что я еле держусь на ногах. В этот момент у следователя звонит телефон, он принимает вызов, а спустя несколько секунд выражение его лица меняется. Один из учеников случайно снял аварию на телефон. На нем видны номерные знаки. Сава весь замирает, как перед важным броском. Я же жду пояснений следователя с каким-то страхом. Обская Арина Абрамовна, вам знакома? Нет, отвечаю я слишком поспешно и пытаюсь вспомнить, знаю ли хоть кого-то с такой фамилией. Не сразу осознаю, что в моем окружении есть только одна Арина. Перед глазами у меня темнеет, и я оседаю на пол. Это ты во всем виноват! Последнее, что я слышу от Дуная, прежде чем потерять сознание.